51. Муравишки трудились с полной отдачей. Они подсчитывали и систематизировали, и оценивали. Они сообщали Майку больше деталей, чем тот хотел бы знать. Рука существа выпрямилась, взметнулась, обвела первое кольцо. На ней было полдюжины похожих на канаты пальцев, и каждый состоял из семи фаланг. Они, словно щупальца, сомкнулись вокруг широкого кольца. Ладонь венчала собой длинные, испещенные стежками предплечья. Майк увидел, что у руки два локтя. Появилась вторая рука и шлепнулась на противоположную сторону двери. А потом возникла третья и ухватилась за кольцо рядом с первой. Джейми метнулась прочь с пандуса и почти врезалась в Майка. Саша сделала то же самое и остановилась у пронзенного копьями тела Олафа. Она отодвинулась, но тварь на дорожке притягивала ее взгляд. «Что это за херня?» Тонкая фигура просочилась в дверь. Существо было высоким, а на руках и ногах имело слишком много суставов. На каждой конечности Майк увидел черные, неровные полоски. Чтобы идентифицировать их как стежки швов, ему понадобилось некоторое время. Он разглядел грубые нити, и муравишки приволокли изображение плащей людей и жуков. Эти конечности не сгибались. Они сворачивались, как змеи, прокладывая путь в этот мир и волоча за собой согбенное туловище. Существо втянуло себя в дверь и выпрямилось в полный рост на дорожке. Каждая его нога состояла из множества конечностей, последовательно пришитых друг к другу, чтобы получить одну длинную. На каждой ноге... Было по три колена. Руки строились таким же образом по два локтя, развернутых к и испечленному стежками плечу. Третья рука была пришита где-то под мышкой. Торс выглядел так, будто одно туловище взгромоздили на другое и небрежно пришили бедра к плечам. На нем винилось пять сосков и два пупка. Полной уверенности не было, но казалось, что в районе шеи у существа имеется лишний позвонок. На таком громадном теле голова казалась крошечной. Муравишки натащили различных анатомических образов, противоречия между которыми указали майку, каким невозможным было это существо. Такое не могло двигаться, не могло жить. Существо несколько секунд, покачиваясь, стояло на дорожке, оглядывая помещение. Оно сделало несколько медленных свистящих вздохов и застрекотало, как человек-жук утром а потом повернула к людям лицо. Оно выглядело так, будто было когда-то человеческим. Верхнюю губу разрезалось десяток тонких полос, напоминавших усики насекомого, только из плоти. Волосы отсутствовали, вроде бы повыдерганные, и на лысой голове остались шрамы и короста. Одна из ноздрей была разворочена и тянулась до самой переносицы. Правый глаз отсутствовал. Из сырой мясистой глазницы таращились два похожих на бусинки шарика. Губы растянулись в улыбке, обнажив человеческие зубы. Обычные нормальные человеческие зубы на лице чудовища. Круассан, который Майк съел несколько часов назад, завертелся у него в желудке. Муравишки в его голове кружились и метались, и всячески маневрировали, ища точку отсчета. Единственный стабильный фактор, не имевший отношения к поискам чего-то логичного в алогичном монстре, заключался в детонаторе. Майк не смотрел на него, не хотел привлекать к нему внимания. Тощий монстр оглянулся через плечо и издал звук, средний между злым смехом и лаем. В дверь входила еще одна кривобокая фигура в плаще, и еще одна, и еще. Монстр сосредоточился на майке, и двинулся вперед. Две его правой руки отпустили кольцо. Балансируя на левой, он обрушился на дорожку и приземлился возле трупа Блэка, в мертвом теле которого что-то хрустнуло. Когда монстр освободил кольца, на его место вошли через дверь еще два жука. Сшитое из лоскутов существо нависло над людьми. Майк видел такие выражения на лицах у детишек в кафетерии и у домашних животных во время кормежки. Оно выдернуло из рук Майка пистолет, пропустило оружие меж пальцев, увенчанных длинными ногтями, и зашвырнуло за рабочую станцию. Взгляд существа скользнул по Джейми, потом по Саше. Монстр дважды понюхал воздух. То, что осталось от его носа, при этом сморщилось. Он посмотрел на подпертое копьями тело Олафа и провел пальцем по черепу мертвого человека. Потом добрался до Уивер и стал трогать и разглядывать обмякшую плоть, пока не уперся когтистым пальцем ей в висок и не опрокинул тело в лужу крови. «Так, так, так», — сказал монстр. Его голос казался каким-то влажным и шепелявым, словно просачивался через изрезанные губы, хотя Майк не был уверен в чем то дело — в губах или в излишней жеманности произношения, или в попытке сделать слова вескими и важными. Голос звучал неуверенно, Словно его обладатель не разговаривал годами, или, может быть, не разговаривал по-английски. Похоже, денек обещает быть прекрасным. Существо выпрямилось. Обернуло руки вокруг туловища и сложило их на груди. Откинув голову назад, оно смотрело на них сквозь дыру в пробитом носу. Потом издало несколько стрекочущих звуков, похожих на те, что испускали люди жуки, словно переходя обратно на более удобный язык. Один из людей-жуков скрипнул зубами. Трое стоящих на платформе повернулись к ольцам, и главный павильон опять наполнился треском отрываемого скотча. Четыре заряда уже не были прикреплены. Один из них оказался надорван, и жук понюхал взрывчатое вещество, а потом ковырнул его когтистым пальцем. Лоскутный человек снова застрекотал, и фигуры в плащах вместе со взрывчаткой исчезли за дверью. Взрыватель все еще лежал на стальной дорожке. Его отпинали в сторону, ближе к основанию колец, но он казался неповрежденным. Винтовка Дилана тоже сместилась, ее приклад лежал теперь совсем близко к взрывателю, так что они могли на первый взгляд сойти за единое целое. Вот только взрывчатки на кольцах больше не было. Одна связка исчезла, остальные забрали жуки. Установить дополнительный заряд Уивер не успела, и Майк точно не знал, где он теперь. И есть ли у него детонатор? Как-то раз он видел короткий ролик про C4 и знал, что для нее нужен детонатор. Огонь или выстрелы не заставят ее взорваться. Возможно, лоскудный человек тоже это понимал. Разум рассматривал возможные решения и различные варианты сценариев. В комнате остались четыре жука, думал Майк. И это лоскудная дрянь. Против него Джейми и Саши. Плюс куча оружия морпехов, которым никто из них не умеет пользоваться. Он придумал три варианта у него не было ресурсов ни для одного из них. Саша подвинулась, чтобы оказаться поближе к ним. Один из людей жуков пошел по кругу, приближаясь к ней сбоку. Его лишнее, более высокое плечо кровоточило. Он сделал еще шаг людям, протянул руку и походе выдернул копье из плеча Олафа. Тело с глухим стуком опрокинулось на пол. Глаза Олафа были полуоткрыты. Высокий монстр посмотрел на людей сверху вниз и мигнул своим человеческим глазом. Обошёл вокруг. Он двигался, как осьминок. Каждая его конечность сворачивалась, а потом снова выпрямлялась. Майк повернулся посмотреть на это. То же самое сделали Джейми и Саша. Они попятились, чтобы сохранить прежнее расстояние до лоскутного монстра, и тут нога Майка на что-то наткнулась. Они были теперь у самого тела Блэка и меньше, чем в 10 футах от взрывателя. «Такая удача!» — прошепелявил через изрезанную губу лоскутный человек. «Первым делом — накормить нашего великого Господа!» Он направился к пандусу. Люди снова отпрянули, пятясь к баллонам. Существо позволило им отодвинуться. Его рот растянулся в напряженной гримасе пульт взрывателя выскользнул за пределы периферийного зрения Майка. Потом Майк моргнул, а когда снова открыл глаза, кое-что изменилось. Включилось распознавание образов. Ребенкам ему всегда хорошо удавалось находить отличия в одинаковых на первый взгляд картинках. Он всегда делал это за доли секунды, быстрее, чем мог бы записать ответы или сказать их вслух, чтобы заметить все изменения, произошедшие в главном павильоне. Ему понадобилось 4 секунды. Сиденье одного из кресел у рабочих столов из темно-зеленого стало синим. Периферийным зрением он отследил, что теперь все ящики для инструментов были черными. На дальней стене появилась вторая лампа предупредительной сигнализации и прошло еще несколько секунд. Остальные тоже один за другим подмечали перемены. Лоскудный человек смотрел куда-то им за спины. Майк обернулся через плечо и увидел, как один из людей-жуков разглядывает неизвестно откуда взявшийся баллон с жидким азотом. Саша не сводила глаз с кресел. Пришелец, который раньше теснил ее, повернул голову к баллону, выясняя, что она такого заметила. Джейми поглядела на лишнюю лампу, а потом ее глаза скользнули к... «Смотри на меня», — шепнул Майк. Она обернулась, уставилась на его щеку, потом в его левый глаз. Сделала три глубоких вдоха носом и со свистом выдохнула через рот, пытаясь взять под контроль чувства: «Посмотри на ящики с инструментами. Сколько их?» «Разве ты не видишь, что...» «Не надо. Сколько ящиков?» Джейми изглотнула «Четыре. Три черных и один серебряный». Она моргнула. «Нет, погоди. Теперь он золотой. Золотой с черной отделкой, мне кажется». «Хорошо. Не смотри на это. И постарайся предупредить Сашу». Пусть она тоже не смотрит. Джейми кивнула, переступила с ноги на ногу. Бедра ее повернулись, как на шарнирах, и она двинулась по направлению к Саше. Майк шел, что правильно будет посмотреть на лоскутного человека. Через мгновение тот заметил его взгляд и тоже уставился на него. Два маленькие глаза были просто черными точками, но человеческий глаз глядел прямо на Майка. Века медленно, демонстративно опустилось и поднялось. Периферийным зрением Майк видел кольца примерно на 10 часов. Чудовища не смотрели на кольца, когда произошли изменения. Они и до сих пор туда не смотрели. В их представлении от колец не приходилось ждать неприятностей. На 14-м участке снова возник намотанный скотч. Лента трехдюймовой ширины серебрилась на сероватом пластмассовом кожухе. Ее легко было не заметить среди всевозможных подпорок, шлангов и кабелей. Но Майк видел торчащую между двух колец взрывчатку C4.